Глава 46. Догадки Хотя, сжигаемый жарким пламенем своего стремления, Ахав все мысли и действия подчинил конечной цели, поимке Мабедика. Хотя казалось, он готов пожертвовать во имя единой страсти всеми земными интересами. Он все-таки, вероятно, и по природе своей, и в силу долголетней привычки, слишком прочно был связан с горячим китобойным делом, чтобы полностью отказаться от попутного промысла. А если это было не так, значит, у него в избытке имелись иные побуждения. Было бы слишком уж заумно предполагать, даже несмотря на его манию, будто его ненависть к белому киту распространялась в какой-то степени на кашалотов вообще, или что чем больше морских страшилищ он убивал, тем более возрастала вероятность, что следующий встреченный Мкид как раз и окажется ненавистным объектом его поисков. Но даже если подобная гипотеза была бы приемлема, существовали также и дополнительные соображения, которые, не находясь в строгом соответствии Совсем неистовством его главной страсти, тем не менее, безусловно, оказывали на него свое воздействие. Для достижения задуманной цели Ахаву нужны были орудия. А из всех орудий, какими пользуется под луной, чаще всего приходят в негодность люди. Так, например, он сознавал, что, как не сильна была его магнетическая власть над Старбиком, Эта власть все же не подавляла целиком душу помощника, то было лишь физическое превосходство, нередко влекущее за собой господство духовное. Тело Старбика и его плененная воля принадлежали Ахаву до тех пор, пока Ахав держал свой магнит, приставленным к его виску. А все-таки он знал, что в глубине души главный помощник ужасается намерением капитана, и, будь это возможно, с радостью устранился бы от такого дела или даже само бы дело загубил. «Быть может, немало времени пройдет, пока не найдут белого кита. За это время Старбик будет...» постоянно впадать в открытое неподчинение власти своего капитана, если только не отвлечь его какими-то каждодневными положительными мелочными заботами. Но и это еще не все. Само изощренное безумие Ахава особенно ярко проявлялось в той рассудительности и зоркости, с какими он увидел, что необходимо покуда лишить плавания, фантастически нечестивого облачения, которое его окутывало. Что весь жуткий смысл этой охоты следует держать в тени, ибо редко чья храбрость устоит против длительных размышлений, неперемежаемых действием, что его командирам и матросам нужно думать о чем-нибудь более близком и простом, чем Моби Дик, когда они стоят в свою долгую ночную вахту. Ибо, как ни бурно, как ни страстно приветствовала его дикая команда провозглашение этой охоты, все моряки на свете, народ довольно непостоянный и малонадежный. Они находятся под воздействием переменчивой погоды и перенимают ее неустойчивость. И если их все время вести к достижению отдаленной смутной цели, каких бы буйных радостей ни сулила она в конце, Прежде всего необходимо, чтобы всякие будничные дела и занятия постоянно держали их наготове для решающей схватки. Известно было хаву и другое. В минуты величайшего возбуждения люди презрительно отметают всякие низменные интересы, но такие минуты быстролетны, обычные. Естественное состояние для этого божьего творения, — думала Хав, — жалкое крыстолюбие. Допустим, что белый кит воспламенил сердца моей дикарской команды, даже породил в их нечестивых сердцах нечто вроде рыцарского великодушия и благородства, все равно, гоняясь из чистого воодушевления за мобедиком, они в то же время должны получать пищу и для утоления своих обычных каждодневных желаний. И даже высоковознесенным рыцарем крестоносцам старинных времен мало было проделать по суше две тысячи миль, дабы сражаться за святую гробницу. По пути они должны были совершать кражи со взломом, шарить по чужим карманам и прибегать к прочим благочестивым способам стяжания случайных доходов. Путь они вынуждены строго ограничиваться своей конечной романтической целью, сколь многие из них отвернулись бы с отвращением от этой конечной романтической цели. «Я не стану лишать моих людей, — думал Ахав, — всякой надежды на плату. Да, да, на плату. Сейчас они, будь может, презирают мысль о корысти. Но пройдет несколько месяцев». Это дремлющая корыстные мысль о платье в один прекрасный день взбунтуется в них, и тогда, пожалуй, расплачиваться придется Ахаву. Существовало также и еще одно соображение, ближе связанное с самим Ахавом. Открыв под влиянием момента и при этом, как видно, несколько преждевременно главную, но сугубо личную цель плавания, Ахав теперь ясно сознавал, что тем самым он поставил себя в такое положение, в каком он ничем не смог бы защититься от обвинения в узурпации. Так что матросы с полным моральным и законным основанием могли бы, если бы им вздумалось и удалось, отказаться от подчинения своему капитану и даже силой отнять у него командование. Ахав же, безусловно, стремился себя а огородить даже от невысказанных обвинений в узурпации, от всех возможных последствий, какие могли бы возникнуть, если бы подобные сокровенные мысли получили распространение. А для этого, помимо властного ума и сердца, и руки, необходимо было еще и неотступное, пристальное внимание ко всяким малейшим атмосферным воздействиям на команду. В силу всех этих, а также и других, слишком сложных для того, чтобы выразить их словами доводов, Ахаф отчетливо понимал, что он должен внешне по-прежнему хранить верность первоначальному, исконному назначению китобойца, соблюдать все обычаи и промысла и вообще всячески демонстрировать свою всем известную горячую заинтересованность в китобойном деле. Как бы то ни было... Голос его теперь нередко раздавался на палубе, когда он окликал дозорных и приказывал им хорошенько следить за горизонтом и сообщать, если покажутся хотя бы дельфины. И вскоре эта бдительность была вознаграждена.